Глава двенадцатая. Наглость. Я выдыхаю, только когда шаги мужа исчезают в коридоре. Из того немногого, что я успела узнать о драконах, они очень странные. Я даже сочувствую Мел. Она явно такая же заложница обстоятельств, как и я. Или нет? Значит, его высочество все же сумело жениться. Служанка закрывая дверцу шкафа с таким видом, будто внутри хранятся драгоценности, которые она очень любит. Да, все случилось неожиданно, сажусь на кровать и одергиваю рубашку Адаларда. Вчера утром я и знать не знала, что проснусь сегодня здесь. Как же так вышло? удивляется, мел. Вы, случайно, оказались невестой принца? Он не из тех, кто относится к выбору спутницы легкомысленно. Его высочество Адалард очень разборчив. Ну да, ну да. Если честно, я все же надеялась, что он взглянет на меня и передумает. Давай на ты, миролюбиво улыбаюсь я. Хочется завести тут хоть каких-то друзей. Ну и выяснить немного про драконов порядке в замке. Почему мой муж, к примеру, считается в народе чуть ли не вселенским злом? Конечно, он уже сжег при мне одну гору, швырнул меня в бассейн. На этого явно маловато для такой репутации. С другой стороны, если бы он меня сожрал, я бы точно думала иначе. Хотя нет, я бы не смогла думать. На самом деле за него «Должна была выйти моя сестра», — развожу руками. «Но что-то пошло не так, и она отправила под венец меня». «Белинда?» — кривится мел. «Ясное дело, почему». «Без обид. Но сестра твоя — редкостная дрянь». «Тоже мне новость. Часто она тут бывала?» «Да постоянно». Крутила хвостом, все пыталась сблизиться с Вальдом. В королевы явно метила. Ух ты! Я мало интересовалась делами сестры. Пока я рвала на голове волосы, пытаясь самостоятельно изучить сложные формулы в тех магических книгах, что удавалось выпросить в библиотеке, отдавать ценные экземпляры необученному магу, с яркой предрасположенностью к огню. Они почему-то не горели желанием, так что перебивалась тем, что чудом избежала свалки. Белинда кутила на светских приемах, знакомилась с мужчинами. Ее маменька всегда ругалась, опасаясь за репутацию Белинды. А дядя, наоборот, поощрял стремление дочери найти выгодную партию. А тут, нате вам, на самого Сиджисвальда глаз положила. Кошмар! Бел и королева? Не верю. Вернее, верю, что выходка точно в ее духе. Но то, что это могло стать правдой, не укладывается в голове. Да и знала ли она, какой он помешанный на чистоте маньяк? «Может, не потому ли она, а как она переключилась на Адаларда? Мел цокает языком, и с неохотой отвечает. А кто знает? Может, назло, чтобы старший принц преревновал, или чтобы его высочеству насолить? Обычная вертехвостка. Да простят меня боги! Что-то она начинает забываться. Дружить смел мне уже и самой не хочется. Какая-то она дамочка, язвительная и неприятная. Из репертуара только сплетни, явная неприязнь к тем, кто выше ее по статусу. Зуб даю, обо мне она тоже начнет трепаться и едва за порог выйдет. Кажется, от нее я не узнаю ничего полезного. Пакости для бел мелковато, качаю головой. Она, скорее всего, решила, что быть женой принца все же лучше, чем ничего. — Она бы не смогла, — фыркает Мел и складывает руки на груди. Все знают, что верности его высочеству она не хранила. А зря. Он же такой, такой. Служенка складывает ладони в молитвенном жесте, а после резко впивается в меня взглядом. Мне тоже стоило бы возмутиться. Чего это она слюни на моего вообще-то мужа пускает? Не делай это. От скандала отделяет лишь то, что я сама к нему пока не слишком-то привыкла. И вообще подумывала сбежать, но все же. Чего это она тут при живой-то мне устраивает подобное? И все же щурится мел. Как ты влезла в его постель, а? «Ведьма не иначе. Обманула. А поила зельями. Соблазнила. Ты же в курсе, что он дракон?» — поднимаю я бровь. «На них не действуют зелья и яды. Да и магия не вся. И вообще. Чего это сразу ведьма?» «Рыжая. Говорят, у вас души нет. Фыркую. Что-то мне начинает казаться, дружить со мной она не хочет. Как я поняла, у принца было не так уж много вариантов. Пожимаю плечами и пытаюсь отшутиться. Взял, кого дали. Даже если кажется, что души нет. Хотя это не так. У него были варианты получше. «Преданный, любящий его всем сердцем», — восклицает Мел. «Тебе просто повезло. Уверен, выпадет возможность. Тут же сбежишь от него с мужиком поразговорчивее. А принцу новая рана в сердце. Его жизнь и так полна лишений и потерь». «Знаешь что?» Я упираю кулаки в бока. «Во-первых, я поспешила. Обращаться ко мне будешь не иначе, как леди Ландеберт. Во-вторых...» Ни с каким мужиком я бежать не собираюсь. И поэтому, в-третьих, тебе придется смириться с тем, что я здесь есть. А если начнешь заливать слюнями пол, опускаю подбородок для пущего эффекта, будешь лечить ожоги разной степени серьезности. Все поняла? Мел стремительно бледнеет. Кажется, я выглядела достаточно жутко, чтобы она снова переключилась из подружки в слугу. Молчит, но зубами поскрипывает. «А теперь найди мне платье, пока я привожу себя в порядок». Мел кивает и покорно опускает голову. «Вот теперь я точно пустила себе пару неприятных слухов. Интересно, кем стану? Просто ведьмой или сразу рыжей стервой? А может, придумают что-то получше?» Довольная дефилирую в сторону ванны. Пусть рисковато, но я теперь жена принца. Ну и что, что пока на птичьих правах? Ничего полезного не узнала, это, конечно, обидно. Начинает казаться, что репутацию Адаларду подпортили его же слуги, чтобы иметь возможность чахнуть по недоступному принцу. Я не то чтобы ревную, просто неприятненько. Да и обидно. Ее непорочно не назвать. Но все же слишком уж фривольно мело высказывается об аристократке, особенно в присутствии другой. Патетично отбрасываю волосы назад, толкаю дверь в ванную и замираю на пороге. Посреди сдержанной роскоши после ночных купаний стоит чудище. Тело будто обросло травой или длинной, сильно свалявшейся шерстью. Два блезлых крыла, покрытых черными перьями. В руках у монстра облитое кровью свадебное платье. Он что, его нюхает? Извращенец. Почуяв мое присутствие, незваный гость поворачивается. На его лице вместо носа неровный сероватый клюв распахнув который, монстр кричит. Сухой, будто скрип вековых петель, звук режет по ушам. И я невольно отшатываюсь, вылетая обратно в спальню. «Гарпия!» — визжит мел. «Помогите, принц! Ваше Высочество, на помощь!» Чудище одним прыжком оказывается у двери и входит в комнату вслед за мной. Взгляд не отрывает. Вообще такое чувство, будто он видит куда больше, прямо в душу смотрит. Боги, а ведь принц как раз пошел ощипывать его подружку. И что-то мне подсказывает, Гарпия это знает.